Глава 52. Я собиралась на тренировку, Рей уже должен был меня ждать. Последние две недели были напряженными, но я достигла неплохих результатов. Огонь все легче мне подчинялся. Научилась чувствовать силу, скорость, желание своей стихии. По щелчку создавала пульсар, зажигала свечи, разводила костер, устраивала пожар. Единственное, что не позволял сделать мне наставник, призвать первозданный огонь. Рэй уверял, что я не готова, слишком подвержена эмоциям. С чего он сделал такие выводы, он пояснять не стал, но догадки у меня были. Я отказывалась общаться с ним на темы, не касающиеся моего обучения, жёстко пресекала любые разговоры, а если он пытался настоять, я покидала занятия. Наверное, он считал меня истеричкой, а я не спешила его переубеждать. Мне необходимо было установить между нами границы для того, чтобы не позволить своим чувствам окрепнуть. Меня тянуло к рею, а это было неправильно с какой стороны ни посмотри. Противостоять его мужским чарам было непросто. Мое глупое сердце продолжало тянуться к нему. Откуда это притяжение к парню, который мне совсем не подходит, который мне даже нравиться не должен? Вокруг есть достойные экземпляры, а я все равно думаю о Рее. Пусть в моей жизни полно тайн, я даже не знаю, кто мои родители, не умею пока пользоваться магией, но то, что я точно знаю, я не размазня. Не позволю какому-то аристократишке играть моей жизнью и моими чувствами. Пусть лучше я останусь одна, чем прогнусь под обстоятельства и стану игрушкой мужчины. Преодолев расстояние до убежища за считанные минуты, не останавливаясь, спустилась в пещеру. Огня не было. Зажгла несколько пульсаров, чтобы осветить помещение и немного прогреть. Прошло почти десять минут, а огня не появился. Скинув с себя плащ, сложила его и кинула на пол. Запустила пару огненных волн, чтобы нагреть и просушить стены и пол, и только потом присела на плащ. Если Рей не придет, могу ли я сама освоить магию воды? Принцип работы с огнем я поняла, не думаю, что магия воды сильно отличается. Пока второй стихии мы не касались. До конца этого месяца я должна в совершенстве овладеть огнем и научиться контролировать вторую стихию. Скоро начнутся занятия по боевой магии. Пока у меня было освобождение, которое легко объяснялось тем, что я плохо управляю огнем и могу навредить студентам или себе, поэтому занимаюсь индивидуально. Вечно скрывать правду не получится. Откинувшись на стену, я стала думать о том, что надеть завтра в город. Впереди два выходных дня, которые стоило бы посвятить занятиям, но Линс настойчиво звал меня в сладостное королевство, а я уже не находила поводов ему отказать. Даже Руфус встал на его сторону и сказал, что мне можно выйти за пределы академии. Опасности для меня никакой нет, но проверить не помешает. Несколько домовиков отправятся с нами. В случае опасности они оповестят ректора и моего наставника. Интересно, Рэй уже знает, что мы с Линцем завтра идем гулять по городу. А если в это самое время вернется Бериэс? В прошлый раз нам так и не удалось поговорить. Профессор обрадовался, увидев меня, просил задержаться после лекции, что я с радостью выполнила, предвкушала, что уже совсем скоро узнаю о себе хоть что-то. Каково же было мое разочарование, когда Бериас попросил еще немного подождать. Лариана, я не забыла тебе. Всё свободное время я стараюсь посвящать расследованию, но сама понимаешь, прорывы участились, требуется постоянное присутствие на границе. У меня несколько людей, которым я безоговорочно доверяю, они занимаются поиском информации. Я обещаю, когда вернусь в следующий раз, мы обязательно поговорим. Веришь мне? Спросил он, наверное, заметив разочарование на моем лице. Она затопила каждый уголок души, было сложно скрывать свои чувства. Верю. А что еще мне оставалось сказать? Потерпи немного, Лариана погладил по голове, как делал это много лет назад, когда успокаивал маленькую девочку. Сделаю все, что в моих силах, чтобы выяснить тайну твоего рождения, обещаю. Внутри все разрывалось. Я так устала ждать, жить в неизвестности, страхе, но разве я могла что-то требовать? Столько людей пыталась мне помочь. Конечно, профессор. И я ждала. Время шло, и... Берия с него возвращался, пропадал на границе. Последние дни погода злобствовала, даже на севере не было таких буранов, а значит, на границе вновь прорывы. Кругом лежал снег, хотя до наступления зимы оставалось еще больше месяца. Территорию академии очищали от сугробов с помощью заклинаний, но уже к вечеру все вновь покрывалось снегом. Пока не закроют прорыв, не стоит ждать улучшения погоды. Обычно зимой, когда озеро покрывалось льдом, студенты брали коньки и проводили свободное от учебы время на катке. Но сейчас никто не спешил идти кататься. Все понимали, что долгий прорыв это смерть и боль. Сколько военных магов в этот момент гибнут, латая проломы и сражаясь с тварями бездны. В такие моменты все боялись, что войскам не удастся остановить вторжение, и мир сначала покроет хаос, потом вечный холод. И в конце произойдет гибель всего живого. Но студентов старших курсов не призывали к границе, а это значит, что маги справлялись. А вдруг Рэй сейчас на границе и поэтому не пришел на занятия? Эта мысль не успела посеять панику, потому что я услышала уверенные шаги. Мне даже не нужно было смотреть в сторону проема. Я знала, что спускается Рэй.